Глава 32. Саша должен был вернуться из командировки во вторник вечером, но его задержали какие-то дела в Питере. Так что с вокзала он поедет прямиком на работу, где я его жду с заключением врача, что опухоль у Марианны Кот не раковая. Жутко, конечно, что она решилась выдумать себе болезнь. Я знаю о печальной статистике, когда люди буквально притягивали себе проблемы со здоровьем своими мыслями. Благодаря правильному настрою можно справиться с каким угодно заболеванием. Любой врач скажет, что невозможно вылечить пациента, который не желает излечиваться. И наоборот. С утра позвонила отцу и напомнила, что жду его на приеме в кардиоцентре. Он пропыхтел в ответ, что неважно себя чувствует. «Ну что за человек? Да сидится ведь. Взрослый, нет, даже старый, а ведет себя как ребенок. Папе уже 68. Ему было 40, когда мама забеременела мною, первым и последним их ребенком. У нее были проблемы по-женски. Она из гинекологии не вылезала, и родители даже подумывали усыновить ребенка из больницы. Мама работала в роддоме медсестрой, и в то время там было много отказников. Но кто-то услышал их молитвы и дал им родного ребенка. Набрала маме и пожаловалась на папу. Она обещала вечером с ним поговорить, но буквально через полчаса раздался тревожный звонок. Папе стало плохо. Острый инфаркт миокарда. Выездной кардиолог сказал, что ему требуется срочное стентирование. «Мама, скажи скорой, чтобы везла его в третью городскую, в кардиохирургию!» Дрожащими руками набираю Сашу. Абонент недоступен. «Господи, пожалуйста!» «Нет. Папу должен оперировать только доктор Кот». Только ему я могу довериться. Набираю и набираю его номер в надежде, что он уже где-то в городе. Пусть случится чудо. Минут через пять Саша перезванивает сам. «Так соскучилась по мне, красавица, что звонишь каждую минуту?» Спрашивает игривым голосом. «Саша, приезжай, пожалуйста, в больницу!» Схлипываю от радости, что наконец дозвонилась до него. «Лера, что случилось?» Мгновенно серьёзнее тон. «Папу везут к нам инфаркт. Саша, ты очень нужен здесь». «Так, иди в больницу, встречай отца. Пусть персонал срочно готовит операционную, я скоро буду». «Спасибо». Бегу в здание больницы по длинному коридору, ничего не видя перед собой от слез. Я люблю отца и не могу его потерять. Я уверена, что Саша на золотые руки его спасут. Только бы он успел. Только успел». Все дальнейшие события я запомнила, как в тумане. Саша приехал прямо с чемоданом, папа уже лежал в операционной. От моего присутствия на операции никакого толка не было, поэтому я осталась вместе с мамой в коридоре. Мы сидели несколько часов, взявшись за руки, и молились о том, чтобы папа выжил.